Глава шестнадцатая. Арена, даже по нестрогим меркам Домбанга больше походила на руины или обломки кораблекрушения, чем на храм или святилище. «И неудивительно», — отметил Рук, — «потому что ее наполовину построили из погибших кораблей, засевших в густом или прежней старой гавани». Когда-то она была единственной бухтой для больших океанских судов. Но за восемь десятилетий после открытия на севере новой гавани жители Домбанга превратили вонючие мелководья старой в свалку, замусорили объедками, рыбьими костями, негодным рваньем, гнилыми корзинами и ржавыми обломками, безнадежно спутавшимися рыбачьими сетями, отбросами бесчисленных жизней, нагроможденными почти вровень с недождавшимися починки судами сросшимися в одно целое с грязью и хламом. После восстания верховные жрецы подрядили тысячи дамбангцев вывести свалку. А вот древесина, пусть и старая, была, особенно после Анурской блокады, в большой цене. Бревнами и досками так просто не разбрасывались. Поэтому девять башен, на которых держались грубые ограждения арены, Представляли собой девять корабельных корпусов, дочисто обобранных от всего ценного: стекла, тяглажа, рей и мачт. Руку они напоминали обглоданные костики огромных животных. Высокие дощатые стены связывали надстройки в подобие овала. С внутренней стороны они уходили вниз скамьями с ступенями, давая места десяткам тысяч зрителей. К наружной стене Бестолковой толпой лепились беспомощно, наваливаясь на опору, сараюшки, казармы, кухни, отхожие места, склады, учебные плацы и прочие необходимые для кратковременного размещения и спешного обучения воинов. Поскольку воины эти чаще всего попадали сюда по неволе, все было обнесено дополнительной, не столь высокой стеной. Вся здесь смердело смертью. Рук за сто шагов, спроложенный через отмель деревянной гати, учуял запах разложения. Храм смерти построили на прогнивших судах, на земле давившейся утопленными ней отбросами. Конечно же, так и было задумано. «Смерть есть поклонение!» — провозглашали жрецы. «Жертва славит богов!» Они не так уж ошибались. Кеманг и Ханглок наслаждались убийствами, как змея наслаждается полуденным солнцем. Хотя Рук был уверен, что ни один из них и близко не подошел бы к арене. Смерть в Дельте — дело другое. Там она горяча и светла, ужасно, но прекрасно. Перья, перекат мышц под мехом, чешуя, рев, блеск. Конечно, мало кто в Домбанге знавал подобное. Арена хоть немного приближала горожан к тем бессловесным поединкам воль, что ежеминутно развертывались в камышовых зарослях. И потому общество гордилось ею, не замечая нависших над ареной миазмов распада. Стража у тяжелых деревянных ворот не требовала входной платы, и ворота эти никогда не закрывались. В них всегда мог войти и последний нищий, выспаться под шатким навесом между учебными и боевыми площадками или остаться здесь на всю жизнь, не опасаясь, что его попросят вон. Кровь и борьба принадлежали домбангцам по праву рождения. Насилие священно. Десятину жрецам платили поклонением. На полпути по мосткам Бьен остановилась, вглядываясь в арену. Задержался и Рук. Он бы тронул ее за плечо, не будь запястья у обоих связаны за спиной. «Пошли!» — буркнул стражник, толкнув Рука тупым концом копья. Рук невольно шагнул вперед, но Бьен осталась стоять. «Наш храм сожгли». С тихим удивлением проговорила она. а это... Оставили. «Не думал, поди, что умрешь здесь?» — хихикнул за спиной второй солдат. «Достойные иногда выживают», — мрачно заметил Рук. «Потому все и затеяно. Если бы все гибли, некого было бы посылать вашим богам». «Иногда выживают», — охотно согласился Зеленый и со смехом добавил. — Только на вас обоих я бы и медика не поставил. Через две сотни шагов мостки нырнули под деревянную арку из липковатого дневного света в сумрак. Судя по безумному переплетению балок и подпорок над головой, они проходили под трибунами. Еще с десяток шагов тянулись ровные доски, а дальше начиналась широкая лестница, ведущая к дневному свету. Однако зеленые рубашки заставили рука с свернуть с главного прохода вправо на узкую, огороженную деревянными перилами досочку. Это вывело на винтовую лестницу, которая уходила все выше и выше, пока не поднялась на чуть покосившуюся корабельную палубу. В нескольких шагах дальше торчал пень стулового рук в обхвате. Надо полагать остаток порубленной на дрова передней мачты. Дальше вдоль внутреннего ограждения тянулась крытая трепещущим шелком галерея. На золотых цепочках свисали золотые кадила, сладкий дымок заглушал вонь ила и грязи. На нарядных резных столиках дожидались кувшины с холодной водой и сливовым вином. Все для лучших людей города — коим не подобает рукоплескать смерти с простых дощатых скамей. В особые дни галерею наводняли люди, но до того оставалось еще несколько месяцев. Сегодня за столиками сидело не более десятка женщин в парчевых безрукавках с высокими прическами и мужчин в ноках Все они склонились вперед, чтобы лучше видеть арену. Много мест пустовало и на трибунах. хотя даже учебные поединки достойных привлекали сотни, а то и тысячи людей. Сейчас среди зрителей было пополам игроков и зевак. Одни расположились на деревянных скамьях, другие стояли, сверху осыпая потных окровавленных бойцов похвалами и оскорблениями. С корабельной палубы двое на арене казались крошечными, как домашние идолы. «Сверепые идолы!» Рук задержался, глядя, как высокий воин с огромным мечом наседает на маленького проворного противника. Тот вертелся вихрем, отмахиваясь двумя бронзовыми кинжалами. Металл сверкал на солнце. Наверняка оружие у них было притупленное, но искалечить или убить можно и тупым куском бронзы. Вооруженный кинжалами, похоже, выигрывал, метя по коленям и локтям. После каждого попадания он запрокидывал голову и кукарекал. «Кочет!» — одобрительно заметил стражник. «Если тебя убьет он, считай, повезло». «Почему это повезло?» — спросил Рук. «Если кто из этих и уцелеет, так он». Не худшая участь для богохульника — умереть от руки будущего верховного жреца. Это честь. Бьен медленно, словно просыпаясь после горячечного сна, покачала головой. В убийстве нет чести. Знать бы, видела она себя сейчас жертвой или убийцей. — С таким подходом здесь немного добьешься, — усмехнулся солдат. Кой кто из сидящих на галерее обернулся на голоса. Даже в трудные годы после переворота некоторые разбогатели так, что всякая роскошь приелась и осталось наслаждаться лишь новизной. Как видно, им с Бьен выпало стать редкостными диковинками. Новые достойные, пробормотала женщина. На вид много не дашь. Этот рослый. «Руки длинные, может, и силен, а она и дня не проживет». Услышав это, Бьен дернулась, но головы не подняла. Рук мерился взглядами с собравшейся знатью. Один старик с унизанными перстнями пальцами рассматривал его как корабельщик, законченный только что корабль. Сидевшая чуть дальше женщина подмигнула ему и послала воздушный поцелуй. «Идем!» — велел стражник. «Любезничать тебе, красавчик, недосуг!» Концом копья солдат указал в дальний конец палубы, где за пышной галереей у самой кормы в одиночестве любовалась боем женщина. На ней была кровавая мантия верховной жрицы Домбанга, но капюшон она отбросила, открыв крючковатый нос. Глаза под тяжелыми веками и паутину шрамов на щеке. Рук видел ее в городе во время проповеди, но так близко ни разу. Сейчас стоящая у борта женщина напомнила ему хищную птицу. В Домбанге насчитывалось шестеро верховных жрецов, но арена принадлежала Ван Кво, да и остальные жрецы в некотором роде принадлежали ей. Так было не всегда. Когда изгнали аннурцев, потушили последние пожары, скормили дельти неуспевших удрать имперских чиновников и легионеров, власть взяли старинные семейства Домбанга с именем, состоянием и славным прошлым. Облачившись в жреческие одеяния, прикрываясь старинными обычаями, называясь давними титулами, Они захватывали прежнюю аннурскую собственность и имущество, разумеется, в пользу города. И в первые месяцы разгоряченные победой домбанкцы праздновали избавление от имперского гнета и ничего не замечали. Не замечали или принимали как должное? Что с того, что верховные жрецы — это прежние богатеи в новых нарядах? Зато Аннур повержен, зато ушли легионы, зато снова процветает старая вера. То процветание стало самым мерзким временем во всей истории Домбанга. За столетия власти Аннура имперские войска загнали верующих в подполье. Обряды проводили тайно, молитвы шептали украдкой в темноте. На ступенях кораблекрушения каждую неделю отсекали голову жрецам подлинным или взятым по навету. Народ Домбанга, лишенный вероучителей, запутался в старых обычаях. Тогда любое убийство сходило за жертвоприношение. Жертвой могла стать рыба или змея. Петух считался достойным даром, а свинья — щедрым. Величайшей жертвой, конечно, были люди». В отличие от вуатонов, посылавших своим богам лишь отборных воинов, жители Домбанга слали всех подряд. Они уверили себя, что важна сама смерть, и потому выхватывали с улиц Пьянчук курильщиков гнилого корня, хворых, бедняков, сирот, по малолетству не способных ни отбиться, ни сбежать. Захваченных, что ни ночь, опоив и связав, оставляли в дельте. На смерть. Анур объявил такие жертвы вне закона, но закон слаб против надежд, страха и веры, а изгнав Анурцев, Домбанк предался многонедельной оргии убийств. В жестокие дни первых чисток насилие хватало с избытком. Оно, если и не насыщало богов Дельты, утоляло ярость их почитателей. Так могло продолжаться долго, если бы не Ван Кво. Никто не ждал от нее вызова новому порядку. Она была родом с восхода, из трущоб на восточной окраине города, куда течение выносило отбросы и гнилые объедки. У нее не было ни богатого дома, ни вереницы предков, ни золота на содержание частной армии. Зато были три вещи. которых доставала новым верховным жрецам. Ярость, знание дельты и неукротимая вера в троих. До войны ВОЗ зарабатывала охотой на крокодилов. Она ловила и убивала заплывших в городские каналы животных и дважды в год очищала от них посадки сладкого тростника перед сбором урожая. В Домбанге этим ремеслом жили многие, Только жили недолго. Мало кто из охотников достигал 30 лет. Некоторые и до 20 не дотягивали. Ко дням восстания против аннурцев вой исполнилось 40. И на протяжении долгой битвы за независимость ее видели повсюду. Она поджигала дома, устраивала засады на стражников. В узком челноке, отталкиваясь шестом, выходила в дельту, и дырявила коловоротом днища аннурских судов. Восставшие не признавали чинов и званий, но скоро она стала героиней сопротивления. В ее честь называли детей. В тавернах и на мостах шепотом передавали рассказы о ее подвигах. Мало кто знал вов лицо, зато о ее делах знали все. А когда все кончилось, когда угнетателей скормили Дельте, Ванкво пропала. Одни думали, что она погибла в последнем сражении. Другие уверяли, будто видели, как она шестом загоняла свой ласточкин хвост в лабиринт проток, уходя одна в камыши. Так или иначе, ее исчезновение пришлось очень кстати для верховных жрецов. Во время восстания героям не цены, зато после победы они становятся неудобны. Особенно для тех, кого переворот вознес на вершину. Жрецы поставили ей маленький деревянный памятник, севернее моста Тума. Восславили ее отвагу и благородство, объявили ее лучшей из лучших и постарались поскорее забыть. Так бы она и осталась в полном или почти полным забвении, если бы не вернулась, прожив целый месяц в дельте. Ванкво провела свой челнок за водяные ворота, вверх по каналу Као, мимо верхов, причалила его к опоре моста Тума, вышла на крошечную площадь, обнажила тесак, как им сборщики рубят сладкий тростник. и принялась сечь собственную статую. Когда памятник повалился, она обвязала деревянную шею веревкой и протащила, к тому времени за ней следовала целая толпа, на середину моста и свалила в канал. И там же, на пролете моста, над памятник ее величию рекой, она произнесла первую проповедь. «Троим, — сказала она, — не нужны статуи. Им не нужно золото и драгоценностей». Она узнала все это, потому что, углубившись в дельту, завела лодку на песчаную отмель, развела большой костер и днем и ночью поддерживала огонь, пока они не пришли. «Они великолепны!» — рассказывала Во. Они прекраснее всех картин и статуй, но желают они не веры и не молитв. Они презирают жалкие жертвоприношения нового жречества. Искалечить и бросить в дельте беспомощного ребенка или анурского легионера столь же бесполезно для богов, сколь жестоко. Боги желают не кровавого, обглоданного рыбами куска мяса, а битвы. Иван Кво, одна на отмеле среди дельты, вспомнила то, чего никогда не забывали вуатоны и вступила в бой со своими богами. Так она потеряла правую кисть, оторванную по запястье, хотя в своей речи тут же поправила себя. «Не потеряла», — покачала она головой, «а променяла, променяла на знания». И среди прочего, это знание гласит, что дом-банк должен перемениться. Боги больше не желают разбухших в воде трупов, забивающих течение дельты, и они не благоволят тем властителям, кто провозглашает их имена в удобных и безопасных залах, ни разу не ступив ногой в заросли, где вода горяча от крови». Рука ее проповедь не удивила. Он бы и сам рассказал тоже, будь у него желание. Но для множества домбангцев ее речь стала откровением. Трудности и борьба за жизнь, прежние приметы неудачников, стали новыми вехами благочестия. И оказалось вдруг, что нет нужды менять один набор немыслимых богачей на другой. После проповеди на мосту всякий храбрец или безумец, решившийся уйти в Дельту, с равным правом претендовал на главенство в вере. Самозванные верховные жрецы в восторг не пришли. Они поспешно распространили тайные призывы, объявили Вангво богохульницей, изменницей и назначили награду за ее голову. «Неудачный ход». Конечно, все знали, где ее искать. Вот она, живет со своим ласточкиным хвостом под мостом Тума. Но никто не соблазнился наградой. Убить во жрецы могли бы, если бы не опасались толпы верных, разбивших лагерь прямо на мосту. Ее проповедь собирались послушать сотнями, а потом и тысячами. И сотни, а потом и тысячи начали называть ее... «Единственной настоящей верховной жрицей». Это могло бы привести к гражданской войне. Только Во, после ухода Анура войны не желала. Вместо этого она послала верховным жрецам вызов, от которого те не могли отказаться. Гарантировала свободный проход на мост Тума, где готова была встретиться с ними, чтобы определить, чья вера преданнее и чище. Им предлагалось испытать свое благочестие старинным способом. В битве насмерть. Конечно, никто из верховных жрецов не рвался сразиться с охотницей на крокодилов. Но Восс их, добавив несколько слов. Поскольку для богов Дельты три священное число, Жрицы могут сражаться с ней по трое за раз. Верховных жрецов тогда было девять человек. В трех схватках за три дня она убила всех. После чего народ поднял ее на руки и провозгласил новой верховной жрицей всего дом Банга. Она отвергла эту честь или большей частью отвергла. Она согласилась играть эту роль, но лишь с условием, что тем же способом может заслужить звание жреца каждый, уйдя в Дельту, встретившись с тремя, заработав свои раны и возвратившись обратно. А чтобы богам не доставались слабосильные и негодные, Ванг завела обычай предварительных боев, смертельных поединков, определявших, Кто достоин этого священного права? Так появилась арена. В последующие годы десятки воинов, обученных и проливших кровь на эту арену, отправились навстречу с богами. Вернулись шестеро. Большей частью новые жрецы занялись городским управлением. Решая важные вопросы обороны, перевозок, налогообложения и торговли, Но Ванкво занималась только ареной. Она поселилась в одном из заброшенных кораблей, она каждый день обходила тренировочные площадки. При любом поединке, будь он учебным или священным, она занимала место на корме судна, где стояли сейчас Рук и Бьен. и она принимала окончательное решение, кого зачислить в ряды достойных. Но когда к ней подвели рука с бьен, воня оторвала взгляда от схватки. Рослый боец в кругу арены нетвердо держался на ногах и отчаянно наугад махал мечом. Зрители воплями выражали нетерпение. Каждый желал видеть его побитым, сломленным, конченым, хотя вряд ли у них была причина для ненависти, помимо его слабости. Проигравшего можно было добить одним верным ударом, но Кочет решил иначе. Он, приплясывая, кружил вокруг противника, хлопал его по локтям, кукарекая все громче и громче. Наконец Вангво подала голос. «Кто эти двое?» «Они выжили в Аннурском храме, верховная жрица», ответил Гауджи, выступив вперед. «Храм был не Аннурский», вмешался Рук. «Это храм Эйры, богини любви». Паршиво же она его защищала. Вой за разговором не сводила взгляда с бойцов на арене. «Для богини». «Защищать не дело, Эйры». «Зачем поклоняться богине», не желающий вас защитить, ее дары иного свойства. «Сдается, тебе стоит сменить веру», — фыркнула Во. «Как раз перемена веры и привела меня в храм Эйры», — ответил Рук. Женщина, наконец, повернулась к нему. Она смерила рука взглядом, задержалась на выступающих из-под рукавов линиях татуировки, открыто Взглянула в лицо. Чернила Вуатона. Рук кивнул. На жреце любви. Он снова кивнул. За этим что-то кроется. За всем что-то кроется. Я хочу знать что. Ты привыкла всегда получать, чего хочешь? Гауджи, джи сквозь зубы, приставил горлу рука наконечник копья. Прости, верховная жрица. Позволь мне перерезать горло этому богохульнику. Ван Кво еще раз взглянула в лицо руку и покачала головой. Копье исчезло так же стремительно, как появилось. — Я все искала, селение вотонов сказала жрица. — Да так и не нашла. Они не хотят, чтобы их нашли. Кроме шуток, она прищурилась. — Где оно? — Они перемещаются, — сказал Рук, — с дождями и сменой времен года. — Сумеешь мне его показать? — Не выйдет, — солгал он. Я пятнадцать лет не бывал в Дельте. Ван Квоприч мокнула языком, потом покачала головой. Я велела зеленым рубашкам доставлять ко мне всех появляющихся в городе вуатонов. Они почти не раскрывают рта. «Даже те, что знают язык», — хмуро добавила она. «С чего бы им говорить? Мы служим одним богам. Они могли бы нас научить, напомнить то, что мы забыли. Они брезгуют». «Брезгуют? Охотницей на крокодилов?» — рассмеялась Во. «Дом бангской жрицей. В этом городе вера больная и извращенная». Вы сотни лет скидывали в протоки детей с перерезанными глотками. Это была ошибка. Задумчиво кивнула Во. Мы с этим покончили. Твой народ с самого начала был прав. Это не мой народ. Они тебя вырастили, — напомнила она, указывая на обвившие его запястья чернильные линии. А я ушел. Почему? потому что хотел большего, чем кровь, борьба и страдания. «Потому что», — недоговорил он, боялся того, кем мог стать, кем уже становился. Верховная жрица улыбнулась не без удивления. «И ты забыл их?» «Вот он, оф. кровь и борьбу, страдания». Рук замялся. «Сам знаешь, это невозможно», — выждав, заметила женщина. «От них никуда не денешься. Они часть нас самих. Уродливая часть. Не обязательно». Взгляд ее стал далеким. «Ты их не видел. Я не мастерица рассказывать, да и вряд ли существуют слова, чтобы описать наших богов». От чего же? Звери, жестокие, беспощадные дикари. Беспощадные. Задумчиво протянула во, ощупывая правой рукой обрубок левой. Рана заросла нечисто. Бугристая, неровная кожа, словно обломок кости залепили расплавленным воском. Однако они оставили меня в живых после боя. «А ты не видела, как кошка играет с мышью?» «Сопротивление ее забавляет!» Во опустила культю и кинула на руку проницательный взгляд. «Ого! Что?» «Похоже, я ошибалась!» «Легко же оказалось тебя убедить!» Заморгал в удивлении рук. «Я не о богах, а тебе!» «Ты их видел!» скованные воспоминания рвались на волю. Кеманг плывет с ним на спине в пронизанной солнцем воде. Большие ладони хан Глока бережно рассаживают речные фиалки в глазницы побежденных. Он и она под теплым вечерним дождем перебрасывают мальчика из рук в руки, а тот хохочет, хохочет, хохочет, Я видел, как они убивают людей. Из вуатонов слова не вытянешь. Но я всегда полагала, что их воины уходят добровольно. Так рассказывали. Она нахмурилась. Потому и я ушла после восстания. Чего только не делают люди доброй волей. Проигрывают состояние, спиваются до смерти, предают друзей и родных, Крадут, насилуют, убивают. Едва ли в этом виновны боги? Зачем нужны боги, если они не помогают нам стать лучше? Лучше. Слово скользкое, как угорь. Она снова пробежала взглядом по его фигуре. «Служение Эйре сделало тебя лучше?» «Да», — без колебаний ответил Рук. Их взгляды столкнулись. И Во пожала плечами. «Возможно. Увидим. Арена покажет». Она перевела взгляд на Бьен. «А ты...» Бьен не шевельнулась, не ответила, упрямо смотрела в палубу. Вон нахмурилась. «Ты, кто бы ни была, на вид обещаешь куда меньше. чем твой друг». «Может быть, я напрасно ее привел, верховная жрица», забеспокоился Гауджи. «Может быть, ей нечего предложить трем». «Да какого хрена, Гао? Раз уж приволок ее сюда... К тому же...» Взяв Бьен за подбородок, Ван Кво подняла ей голову и заглянула в лицо. «Каждому есть, что предложить». «Она не боец!» Увлеченно бичевал себя Гао. «Ты была в храме во время пожара?» Спросила Во. Бьен не желала ни отвечать, ни смотреть ей в глаза. «Мы были там!» Отозвался Рук. Жрица покивала. «Значит, она не просто боец!» Сказала она стражнику. «Она умеет выживать!» «Я отказываюсь!» хрипло но твердо проговорила Бьен. во снова обернулась к ней от чего отказываешься я не стану служить трем не преклоню перед ними колени это хорошо кивнула жрица слишком многие готовы пасть на колени мало тех кто умеет стоять прямо толпа взревела рук заглянул вниз Рослый мечник в кругу заваливался вперед, но кочет, поймав его за плечо, помешал упасть и плюнул ему в лицо. А потом, притупленным острием бронзового кинжала, провел борозду в мякоти щеки. В крике великана смешались рев и плач, боль и ярость. Ван Кво, не удостоив их внимания, переводила взгляд от рука к бьен. Я как-то заходила в ваш храм. Видела статую богини. Неожиданный образ. Волки, оружие, огонь и меч. Овеша, грызущая собственных детенышей. Она покачала головой. Как это понимать? Это, — сказал Рук, — символы разных видов любви. Какие же это разные виды? Он замешкался, не ждал от жрицы подобных расспросов. «Ученые расходятся. Романтическая любовь, — перебила его Бьен, — семейная любовь, — любовь друзей и соотечественников, — всеобщая любовь». Рук покосился на нее. Бьен закусила щеку изнутри. Раньше он не видел, чтобы она так делала. Всегда была такой уверенной, такой твердой. а теперь как будто готова сгрызть себя по кусочку. Но при всем при том, она впервые за время плена подняла глаза и твердо встретила взгляд Во. Жрица поджала губы. «А остальные?» «Какие остальные?» Во пожала плечами. «Как насчет любви к себе? Любви к солнечному свету на твоей щеке?» Как насчет любви к... Она не сразу подобрала слово. К обреченным. Ко всему, что недолговечно. Трудно было судить, не насмешка ли кроется в ее словах. Жрица говорила серьезно. Но руку не верилось, что охотница на крокодилов глубоко интересуется тонкостями учения Эйры. «Главное», — сказала Бьен. Любви противно все, что происходит здесь. Внизу на арене упал проигравший боец. Кочет с размаху пнул его в лицо. «Знаешь», — ответила Во, — «я любила крокодилов». Она усмехнулась воспоминанию, улыбнулась впервые с тех пор, как они взошли на палубу, и рук заметил... что у нее обломан передний зуб. — Я имею в виду тех, которых нанималась убивать. — Тогда зачем убивала? — сердито спросила Бьен. — Такая работа. — пожала плечами жрица. — Она не мешала мне их любить. — Это не любовь. — Да? — подняла бровь Во. — Это чувство, от которого сердце сжимается, немножко сильнее обычного. Это нетерпение. И когда перестаешь понимать, где кончается твое тело, и начинается крокодилье. Когда костями угадываешь его желания, нужды, страхи. Это пустота внутри, когда все кончится. Смотрела она не на арену, не на угасающую внизу драку, а дальше. За грубо сколоченные трибуны и черепичные крыши дом-банга в серо-зеленую дымку, где тростники сходились с небом. «Кровожадность», — сказала Бьен, — «не любовь». Жрица заморгала, словно забыла на время о ее присутствии, а теперь снова вспомнила. «Как скоро ты решаешь за другого, любит или не любит?» «Ты можешь накормить меня свиным навозом, но я не назову его пирогом». К удивлению рука Ванг Ворос хохоталась, фыркая носом. «Ты это сама сочинила?» Поговорка одного жреца из моего храма мрачно покачала головой Бьен. «Из тех, кого убили вчера твои люди». Воз с заметным сожалением оборвала смех. «Не мои люди, девочка». Это сделала толпа. Ты не пыталась ее остановить? В городе сейчас много чего происходит. Налет анурцев на пурпурные бани. Дурацкие разговоры об идущем на домбанк войске. Не просто разговоры. Тихо поправил рук. И войско необычное. Оно не идет, как все. По крайней мере, не все его войны. Ван Кво медленно обернулась к нему. «О чем ты говоришь?» Рук не собирался извещать Верховную Жрицу о нападении кхуанов на Вуатон. Когда их с Бьен схватили, он первым делом подумал о побеге, потом о сопротивлении. Но сейчас, на корабельной палубе, перед главной властительницей Домбанга, он увидел лучший путь. Не просто бездумное сопротивление. То, что он узнал в дельте, дорогого стоило. Значит, можно поторговаться. Я только что вернулся из дельты. Ровным голосом сообщил он. От Вуатонов. Ты, кажется, сказал, что пятнадцать лет там не был. Солгал. И что ты там нашел? Прищурилась жрица. скажу, если поклянешься именами трех, что отпустишь нас? Отпустить вас? Бьен не воин, глупо принуждать ее сражаться на арене. Она там сможет только умереть. Рук чувствовал, как напряглась стоявшая рядом Бьен, но смотрел только на Вангво. Отпусти нас. Я скажу тебе, чего ждать. Достойных у тебя и без нас хватает. Верховная жрица долго смотрела на него, прежде чем перевести взгляд на зыбкую линию камышей. — Нет, — сказала она, наконец, словно копье вбило в палубу. — Вполне выгодная для тебя сделка, — заметил Рук. — Выгодные сделки, — не глядя на него отвечала Во, — для купцов и торговцев. Я не из них. — Ты — верховная жрица Домбанга. Твое дело — позаботиться о безопасности жителей. Если бы их безопасность была моим делом, я бы исполняла его иначе. Она указала на круг арены. Там Кочет топтал побежденного, наступил одной ногой между лопаток, другую поставил на основание черепа и вминал упавшего лицом в песок. Толпа ревела. Наконец победитель сошел на землю, как богатый купец сходит с паланкина. Он небрежно и издевательски поклонился зрителям, но никто в толпе не возмутился. Люди восторженно орали, бешено топали ногами. Кто-то, не желая месяцами дожидаться священных боев, требовал больше крови, жертвоприношения прямо здесь и сейчас. Упавший пытался подняться или, может быть, уползти от собственной боли. Кочет обернулся, жестко пнул его в ребра, еще раз плюнул и зашагал к воротам в дальней стене. Безопасности здесь маловато. Еще меньше, чем в дельте. Во покачало головой. Зеленые рубашки, может быть, и должны думать о безопасности. Или строители, или лекари. У меня другая забота, поважнее. Резать глотки для своих кровожадных богов? Возмутилась Бьен. Она все не могла отвести взгляда от растоптанного, и злобного воина. Показывать людям, что выживание еще не жизнь. «Ничего ты им не покажешь», — процедил Рук, — «если войско этого первого возьмет дом-банк». «Мы готовимся». «Как вы можете готовиться, не зная, чего ждать? Готовиться не значит точить копье и проверять тетиву. Готовность должна быть здесь». Она пальцем постучала его по груди, затем два пальца легли ему на лоб. И здесь. Жрица покачала головой. Я не променяю свою веру и веру народа на крохи вражеских замыслов. Она снова прищурилась на горизонт. Если враг вообще существует. Существует, сказал Рук. В этом можешь мне поверить. Войско надвигается, и оно близко. Ванг Во задумчиво покивала. В таком случае тебя порадует возможность поучиться у лучших воинов Дамбанга за счет городской казны.